когда мир услышал в исторический день 12 апреля 1961 года фамилию космонавта Гагарин, нашлись за границей люди, которые объявили его одним из отпрысков княжеской семьи Гагаринах. Престарелым эмигрантам, бывшим графам и князьям, выброшенным революцией на свалку истории, было лестно причислить дворянскому роду первопроходцы космоса, которому весь мир воздавал заслуженные почести. Иммигрантам пришлось разочароваться. Юрий Алексеевич заявил, «Я простой советский человек. Родился 9 марта 1934 года в семье колхозника. Место моего рождения — Смоленская область. В моей родословной нет никаких князей. Родители мои были до революции крестьянами-бедняками. Старшее поколение моей семьи, дедушка и бабушка, также были крестьянами-бедняками. Не в книжеских хоромах жили прадеды и деда Юрия Гагарина, а в курных избах деревни Кжатского уезда, задавленные вековой нуждой и безысходностью. И только Великий Октябрь открыл дороги в настоящую жизнь свободному крестьянину-труженику. Однако счастье колхозной жизни не свалилось само по себе, как манна с небес. Его завоевывали трудом, потом и кровью простые советские люди. Отец Юрий Алексей Иванович — колхозный плотник. Орудуя топором и рубанком, он клал срубы новых домов и хозяйственных построек. В доме Гагарина хозяйство лежало на матери, дочери путиловского рабочего Матвеева. Анне Тимофеевне. Это она выnнчила трёх сыновей: Бориса, Валентина, Юрия, и дочь Зою. Обмывала и обшивала их, приучала с малых лет помогать по хозяйству родителям. Раннее детство Юрия омрачила война. В тот год, когда семилетнему Юрику предстояло пойти в школу, страна стала единым фронтовым лагерем. А родная Смоленщина — арена жестоких битв. Гитлеровцы оккупировали десятки областей нашей страны. Не миновала эта горькая доля и гжатский район. Семилетний подросток увидел настоящих врагов своей отчизны, жестоких и беспощадных, пришедших в Россию, чтобы поработить ее сынов. Тяжкие испытания брушились на семью Гагаринах. Валентина, старшего брата Юрия и его сестру Зою фашисты угнали в неволю. Сколько слёз пролила сразу постаревшая мать безсонными ночами, тоскуя об угнанных в рабство детях. Не раз Юрий, проснувшись среди ночи, слышал её тихий плач, пробирался в тьмах к ней, прижимался губами к солёным от слёз щеке и успокаивал, как мог, без слов, одной детской лаской. Изгнали советские воины оккупантов с гжатских земель, и люди вздохнули вновь свободно. Взрослые залечивали раны войны, возрождали порушенное колхозное хозяйство, а детвора заняла свои места за школьными партами. Стал учиться и Юрий. Учился, как все. По-детски резвился, в меру шалил, помогал отцу с матерью по хозяйству, читал. У многих одногодков Юрия детство прошло в нужде и труде. Годы войны и послевоенный период были не из лёгких. Не хватало одежды, продуктов, жилья. Но народ жил, строил, трудился и верил в будущее. Возвращались в деревню фронтовики, кто без руки, кто без ноги, кто контуженным. Рассказывали о боях с фашистами, о тех, кто смотрел в глаза смерти, кто дошёл и не дошёл до Берлина. Надо ли говорить, как жадно слушала ребятьня рассказы бывалых солдат, опалённые войной, трудовые, полные забот, таково детство Юрия и его сверстников. Война сильно выкосила ряды рабочих в нашей стране. Послевоенные годы остро ощутилась на заводах нехватка квалифицированных рабочих, и комсомол позвал юношей и девушек в ремесленные училища. Уехал из Гжатска под Москву в Люберцы и Юрий Гагарин. В Люберецком ремесленном училище крестьянский сын стал юным рабочим, заправским формовщиком, литейщиком.